Об авторе. Анна Михальская, 1952, родилась и живет в Москве. Потомственный ученый и преподаватель закончила Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности «Зоология» Московский педагогический государственный университет как филолог-русист, исследователь поведения животных и человека, Автор научных работ, научно-популярных книг и учебников для вуза и школы. С 1995 года профессор риторики МПГУ. В 1997-2002 годах декан факультета журналистики Международного университета МУМ. С 2003 года профессор Литературного института имени Горького. Почетный член британского кеннел клуба профессиональный заводчик восточных борзых. Литературную деятельность начала в 1972 году как переводчик современной английской поэзии. Олдингтон Паунт Томас, лауреат Булгаковской премии 1995, член Союза писателей России, первый роман Порода, The Brit, опубликован в 2008 году. Конец книги. Март 2016 год. Звукорежиссер Галина Будкевич читала Татьяна Ненарокомова.